Десять. Додман Сёртон внутренне рековал. Почти всю планету удалось взять под контроль. Еще были отдельные очаги сопротивления миротворцев, по-прежнему не желавших отдавать свои базы с оружием, свои склады и промышленные центры, но это для Додмана не имело большого значения. Его главной целью оставалась столица планеты Хорос. Взяв Хорос и проведя выборы, можно смело объявлять о независимости всей звездной системы от империи миротворцев. Груз самолетов и бронетехники прошел сквозь кордоны миротворцев без особых проблем. Значит, можно начинать главную операцию всего мятежа. Но миротворцы подсуетились и в кратчайшие сроки перебросили на планету свежие силы. Пусть солдат в 10 раз меньше, чем в армии мятежников, но они лучше вооружены и обучены. Город мелкими группами окружило почти тысяч бойцов, только и ждущих приказа начать атаку, чтобы если потребуется, смять силы имперцев и захватить столицу. Сертан со своими приближенными остановился в небольшом поселении. Он, как командир, должен находиться с своими бойцами, чтобы потом ничто не могло помешать ему взять всю власть в свои руки, как-то и обещал Лерн Наран. За дверью послышались шум и голоса. "В чем дело, Лерн Валло?" спросил Додман у своего начальника охраны, имевшего помимо всего прочего и обязанности начальника разведки и контрразведки. Тот показался в проеме. К вам, один малец», — спросится Лерн генерал. Говорит, у него для вас есть важные новости. Пропустить Лерн генерал. Пропусти. В комнату, под присмотром духохранителя, вошел щуплый пацан лет пятнадцати с горящими глазами, в которых светилось счастье от того, что он видит своего кумира. Додман лишь улыбнулся ему. Вот еще один верный добровольный сторонник сопротивления, подумал Сёртон. Что ты хотел, парень? Меня зовут Скуцэль, Лерн генерал. я пришел сказать вам, что миротворцы закрепились на перевале. Они закрепились на перевале, Да, Лерн генерал. Это очень плохо. Сэртон недовольно нахмурился. Ему, конечно, докладывали, что миротворцы высадились поблизости, видели огни, но количество транспортов было небольшим, значит, их не так уж много. И опоздал всего на один день, расстроился он. Но что поделать? Транспорта очень мало, и людям большую часть пути приходится продвигаться на своих двоих. И там, где транспорт можно воспользоваться, все равно по большей части приходится передвигаться пешком из-за отсутствия дорог. С другой стороны, в этом заключалось их преимущество это обеспечивало незаметность для средств наблюдения мироторцу. Группу в 10 человек очень трудно заметить под зонтиком леса. Сколько их там, Лернк ауль? Тебе удалось это выяснить? О да, Лерн генерал. Если позволите, я покажу на карте. Это было бы неплохо. По знаку Додмана Валла на столе обыкновенную бумажную карту. Юный пособник сопротивления, помявшись на месте, подошел к столу. "Рассказывай", подвалил его Лерн-генерал. "Да, Лерн-генерал. На этом участке находится одна рота сил Мираторцу. Они перекрыли удобные для перехода ущелья. Они также расставили четыре поста за боковые тропы, и ставлю только крутые участки, по которым не каждый горный лемсу пройдет. Еще я видел, по крайней мере, два гоплита в центральной части вот тут. Тяжелая техника, танки бронемашины. Ее я не видел, Лерн-генерал." Я пытался зарисовать минные поля и уже иссушил половину, но над одном из постов меня поймали и отпустили. Да, я прикинулся сборщиком кункая. Простите меня за эту оплошность, Лерн-генерал. Все нормально, Лерн-куцель. Ты оказал неоценимую помощь всему сопротивлению и будешь вознагражден, когда движение победит. Я тебе это обещаю. О, благодарю вас, Лерн-генерал. Это я тебе благодарю, Лерн. Можешь еще что-нибудь рассказать? Увы, Лерн-генерал, больше мне ничего выяснить не удалось. Что ж, и этого достаточно, можешь идти. Какой сустри малый, усмехнулся Валла. "Я слышал тём голосе подозрение", усмехнулся в отец Сёртон. А вдруг его нам подсунули миротворцы? — Брось, Лерн Валла. Я знаю этот сорт людей, отмахнулся Додман. "Ты уж мне поверь. Я сам таким был", добавил он про себя. "Как скажете, Лерн генерал. Ты лучше с несколько разведывательных групп. Мне нужно подтвердить информацию этого мальца, а также попытаться найти обходные пути". Признаюсь, я не рассчитывал на такую скорость миротворцев. Не думаю, что об этом стоит беспокоиться, Ленг генерал? Это почему же? Мы сломим их сопротивление в считанные часы, Их всего чуть больше сотни. А нас на данном участке почти тысяч. Разве можно устоять против такой силищи? Можно, если мы не будем осторожны. Стоит нам хоть раз ошибиться, налетят бомбардировщики и сравняют нас с землей. У нас теперь достаточно сил, чтобы противостоять им. Есть новые Ашесы. Танки и бронемашины, не говоря уже о самолетах. Мы собьем бомберы еще до того, как они начнут загружать свой груз на нас, причем на любой дистанции. "Ладно, уж, стратег", прервал речь своего телохранителя, друга и первого заместителя, Доддман Сертон. "Иди организуй разведку местности, а мне, на случай неудачи в поиске запасных путей и проникновения, нужно подготовить план уничтожения миротворцев, пока исходя из предоставленной информации нашим юным лернам. Конечно, лерн-генерал